Счастливый рак. Первый раз я женился для мамы с папой, говорил доктор Абашутсо, чтобы их порадовать. Второй раз я женился для собственного удовольствия. Третий раз для карьеры, но самый лучший мой брат был четвертый. Тогда я женился эффективно для московской прописки. За два года мы с моей четвертой женой ни одного плохого слова друг другу не сказали Да и виделись всего три раза за это время После развода сходили в ресторан, душевно там посидели Созваниваемся, иногда болтаем о раз-давно, ну, прямо хоть в пятый раз на ней женись Уже по-настоящему